«Бегство!» Шкатулку он держал на коленях. Завернутая в черный пакет для мусора, она упиралась в руль и мешала, но он продолжал крепко прижимать ее рукой. Боялся выпустить. Просто не мог. Он проехал почти сотню километров, прежде чем обрел способность размышлять. Разумеется, в Питер. Куда же еще? А если там его уже ждут? Это возможно. Поэтому ни дома, ни на работе он не появится. Готов к такому развитию событий и знает, что делать. Деньги и паспорт с визой уже давно ожидают своего часа в надежном месте. Для самого главного тайник тоже готов. Наверняка несколько часов форы есть. Он все успеет. Но не успел. К посту на въезде в город он подъезжал уверенно, но полицейский, увидев его машину, вдруг шагнул вперед и махнул полосатой палкой. «Сам не зная, как...» Он объехал ДПСника и нажал на газ. Сзади раздались звуки сирены, и стало ясно, что планы придется менять на ходу. Главное — спрятать шкатулку. Однако сначала надо уйти от погони. Наверняка план «Перехват» уже объявлен. Машину он бросил в глухом дворе, а сам ушел через чердак в подъезде. Он давно высмотрел и подъезд, который не запирался, и чердак с вечно сорванным замком. Спустившись, И, выйдя на оживленный даже зимой Венский, он благополучно двинулся дальше. Шкатулка была хоть и небольшой, но тяжелой, поэтому через некоторое время он стал уставать и задыхаться. Это не страшно. Хуже, если подведет нога. Он собрал волю в кулак и, прошагав еще квартал, свернул в тихий дворик. Схрон был приготовлен давно и постоянно проверялся на надежность. До сих пор проблем не возникало. Он не смог просто убрать шкатулку в тайник. Должен был сначала увидеть. Без этого у него не будет сил вынести то, что последует дальше. Шкатулка, вернее, ковчег, в котором обычно попы хранят то, что называют святыми мощами, не был заперт на ключ, как он боялся. Крючок накинут на петельку, и все. Он осторожно потянул крышку. Странно, но открылась она легко. За ней следовала еще одна, серебряная а уже под ней, завернутая в несколько слоев холстины, диадема перегоров, выдохнул он. Драгоценность выглядела так, словно ее только вчера чистили умелые руки. Плавные изгибы золотых нитей и целая россыпь драгоценных камней. Но главное не это. Он буквально впился глазами в герб прода де Толеран Перегор, украсивший центр прекрасного творения лучших ювелиров. На перекрестии золотых ключей три грифона на красном поле, увенчанном короной и надпись «Никто, кроме Бога», прошептал он и закрыл глаза. Сколько же пришлось ему вынести, чтобы увидеть ее собственными глазами? Но где же письмо? Он постучал по дну ковчега и сразу понял, что оно двойное. Пожелтевший от времени документ сохранился хорошо. Даже красный сургуч не рассыпался, и печать была видна явственно. Он счастливо улыбнулся и с благоговейным трепетом развернул сложенный лист бумаги. «Спасибо, старик!» Буквы поплыли перед глазами. Он испугался, что слезы размоют чернила, и торопливо сложил документ. Его трясло. Слезы катились и катились по лицу, но он улыбался. «Свершилось!» Человечество уверено, что в 2003 году на Виолетте талейран род пресёкся по женской линии, а за 35 лет до этого — по мужской. Правда, в 2005-м сын Виолетты прибавил талейран перегор к своей фамилии, но это была просто дешёвая игра. И вот теперь на арену выходит настоящий наследник великого старика. Он! Я ведь миру подлинного Талейрана, Себя. И никакие жертвы не напрасны. Счастье оглушило и ослепило. Состояние эйфории было столь всепоглощающим, что отрезало его от всего мира. Он перестал контролировать время и очнулся, только услышав доносившийся с улицы лай. Они собираются травить его собаками? Он стал лихорадочно запихивать в ковчег Диадему и письмо — Нужна всего минута, чтобы спрятать свое сокровище. Всего минута. Он успел сунуть шкатулку в тайник и закрыть его. «Помоги мне, старик, мы же одно целое». По лестнице уже бежали преследователи. «Они думают, что сейчас поймают его. Кретины!» Он сдвинул лист фанеры, за которым была спрятана дверца, открывавшая путь на волю, и, нырнув в нее, стал спускаться по деревянной лестнице. Через мгновение замок за ним защелкнулся. Они не смогут поймать его. Старик не допустит. И он знает, куда пойти. Дверь в булочную открылась почти бесшумно. Он успел подхватить колокольчик над входом. Тот пискнул тихонько и замолк. Продавщица ему на удачу стояла спиной, укладывая на полку хлеб. Он проскользнул в коридорчик и вошел к Наталье. Она что-то печатала на компьютере. Подняв глаза, заулыбалась, ямочки сверкнули и погасли. Ты вот не ожидала. Случилось что-то. Он шагнул к столу и приложил палец к губам. Не шуми. Мне нужно выйти через черный ход. Ключ у тебя. Наташа, не похлопала ресницами и стала похожа на овцу. Он сжал зубы. Какое счастье любить дуру, сказал однажды старик. Неужели ошибался? Я не понимаю. «Куда? Зачем?» Он шагнул к столу и лихорадочно обвел его взглядом. Наверняка он валяется тут. «Быстрее!» Булошница все не могла взять в толк. «Чего ему надо?» Смотрела в лицо и мелко трясла золотыми кудрями. Ключ был засунут в настольный органайзер. Он выхватил его из кучи карандашей, и тут Наташа вцепилась в него обеими руками. «Что случилось? Я не понимаю. Почему ты здесь?» Он хотел оттолкнуть, Но она держала крепко и все смотрела снизу вверх, невозможно голубыми глазами. Не говоря ни слова, он дернулся еще раз сильнее и тут же услышал за спиной треньканье колокольчика. «Они уже в магазине! Еще мгновение, и будет поздно!» Он схватил Наташу за локти, дернул на себя и, завернув ее руки назад, быстро вытолкнул в коридор. Дверь в служебное помещение он закрыл, значит, шанс есть. Толкая булошницу в спину, он двинулся к запасному выходу, но передумал и свернул к туалету. Если у запасного засада, то про окно в туалете им вряд ли известно. Оно довольно высоко, но спрыгнуть можно прямо в мусорный контейнер. Если повезет и там окажется много мусора, его не услышат. Лишь бы булошница шум не подняла. Он скосил глаза. Наташа тяжело дышала. Ноги плохо ее слушались. Еще немного и грохнется в обморок. Ну и пусть, так даже лучше. Он запихал ее в узкое пространство туалетной комнаты и сунул в угол. Она почти свалилась за унитаз, но сумела удержаться и снова схватилась за него. — Ты с ума сошел? Что ты делаешь? — Заткнись! — Господи, да что? Что такое? Он взглянул белыми от бешенства глазами и ударил наотмашь. Опрокинувшись, она стукнулась головой о кафельную стену и вскрикнула. Негромко, но ему показалось, на весь магазин. Он стремительно бросился на нее, навалился и стал зажимать рот. Она не давалась, мотала головой и все норовило крикнуть. Не раздумывая больше ни мгновения, он сжал ее горло. Наташа судорожно задергалась, засучила ногами, пытаясь оторвать от себя его руки. Но он все давил и давил, чувствуя ее беззащитную шею и ощущая поднявшийся из глубины... Безумный, бешеный восторг. Ощущение было таким сильным, что он продолжал давить, даже когда булышница прекратила дергаться и обмякла. Наконец он оторвался и посмотрел на свои руки. Они даже не дрожали, только были влажными от пота булышницы. Он вытер ладони от джинсы и с ненавистью взглянул ей в лицо. «Какая же она!» отвратительное, с этими выторщенными глазами и посиневшими щеками. Наконец-то он избавился от своей глупой зависимости. Он свободен. Теперь пора. Встав на крышку унитаза, он дотянулся до рамы и повернул ручку. Тугой холодный воздух вломился в открытое окно, ударил в лицо и заставил на мгновение закрыть глаза, как будто холодная старческая ладонь дала пощечину. «Что возишься?» — услышал он яростный крик старика и заторопился. Взобравшись на подоконник, он посмотрел вниз. Контейнер открыт, но прыгать придется с высоты двух метров. Хорошо, что ящик почти доверху забит мешками. Перевалившись через край, он упал в контейнер, успев услышать позади шум оторвущих дверь туалета рук. Ухватиться за стенки контейнера оказалось не так легко. Слишком глубоко провалился, почти до самого дна. Тянуться пришлось несколько секунд. Это чуть не стоило ему провала, но он все же дотянулся и, сжав зубы, перелез через грязный борт. В то мгновение, когда он сделал первый шаг к забору, за которым начиналась улица, сверху раздались крики. Они не остановили, а лишь придали ускорение. И все бы хорошо, если бы не нога. До сих пор она не мешала, но... Перейдя на бег, он сразу понял, что двигается слишком медленно. Форы ему не дадут, поэтому увеличить шансы может только чья-нибудь машина, если вдруг окажется поблизости. И тут судьба улыбнулась ему снова. Завернув за угол, он увидел, как, распахнув дверцу, в маленький фиат усаживается полнотелая мадам. Отчаянный рывок дался непросто, но он успел. Мадам даже усесться как следует не успела. Подскочив, он выдернул ее из салона и отшвырнул так, что, пробежав пару шагов наискосок, тетка грохнулась на асфальт. Пока она не пришла в себя и не заорала, он сел за руль и, захлопнув дверцу, нажал на газ. Фиат взревел и рванулся с места. Все. Теперь им его не взять. Однако это было еще не все. Звуки сирен, которые прекратились, как только он выехал на Лиговский, через три квартала вдруг усилились снова. В панике он посмотрел в боковое зеркало. «Он же оторвался! Откуда их так много?» Он продолжал ехать прямо и никак не мог решить, куда свернуть, чтобы уйти от погони. На него словно ступор напал. «Старик, где же ты?» Внезапно он вспомнил. В поисках места, где Засекина могла спрятать ценности, обследовал усадьбу Демидовых в переулке Гривцова и был поражен тем, что в самом центре города, в двух шагах от мойки, стоит великолепный даже в мерзости запустения дворец. С улицы он не виден, и попасть в него можно только, если знаешь, куда идти. Дворец закрыт, но иногда туда забредают экскурсии, чтобы полюбоваться металлическими лестницами и колоннами Ионического ордена. Засекина гостила там и подолгу, но на свой последний бал уезжала не из него. Когда это выяснилось, он долго жалел о потраченном впустую времени. А зря. Решение было принято мгновенно. Его преследователи не ожидали подобного финта и не сумели перестроиться. Он промчался по Казанской, не доезжая переулка, свернул во двор и выскочил из машины, оставив ее прямо перед воротами. Он сумеет пройти дворами, петляя и путая следы. При каждом шаге нога отзывалась резкой болью, но он приказал себе не обращать на нее внимания. Этому научил его старик. Он не стал подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж по внешней стороне здания, а двинулся сразу к центральному входу. На двери висел замок, но две из четырех частей полотна были выбиты, а потом заменены листами древесно-стружечной плиты. Он присел и надавил плечом. Прогнившая плита отреснула. Он выбил весь кусок и пролез внутрь. По-настоящему спрятаться тут негде, но переждать до темноты можно а темнота уже спускается на город. Перекрытия в доме давно прогнили, но с первого этажа на второй и третий вели сохранившиеся боковые лестницы. Он стал осторожно подниматься, надеясь найти сухой угол, в котором можно просидеть пару часов. Через несколько минут он был уже наверху и остановился, чтобы прислушаться к звукам, доносившимся с улицы. Тихо. Здесь в самом деле было теплее, чем внизу. Или ему так казалось? Надо постараться не думать о холоде, а сосредоточиться на плане действий. Он сел в углу и прислонился к стене. Ничего, он справится. Всегда справлялся. Только одна мысль не давала ему покоя. Цел ли тайник? Если они добрались до ковчега... Нет, он не будет думать об этом. Сейчас главное уцелеть... И выбраться из этого насквозь промерзшего города. Телефон он выбросил, как только выехал из Гжацка, чтобы не отследили. Часов вообще никогда не носил. Поэтому понять, сколько прошло времени, было трудно. Примерно шесть часов вечера. Как же холодно! И ужасно сыро! Завтра нога отомстит ему за такое отношение. Завтра. Оно обязательно должно наступить тет Вдруг услышал он и вскочил. «Он ошибся? Но где? В чем?» «Кто тут?» — прошептал он. Голос дрогнул. Он постоял немного, не двигаясь. Почудилось. Осторожно ступая, он подошел к краю обвалившегося перекрытия и посмотрел вниз. «Черт! Уже глюки начались! Это от перенапряжения, это пустяки, это пройдет — повторил кто-то за спиной. Он резко повернулся и увидел, как от черного прямоугольника окна вдруг отделилась и шагнула к нему тень. «Старик?» От неожиданности он отшатнулся, взмахнул руками и, не удержавшись, стал падать. Он еще пытался зацепиться за что-то, но было не за что. Он упал на груду разбитых кирпичей и остался лежать. Кровь медленно вытекала из разбитой головы но на черном полу ее было почти не видно.